Она замерла на три ступеньки, не дойдя до конца лестницы. И как только подобная мысль могла прийти ей в голову. Все это осталось позади, в прошлом. Но почему же именно сейчас, после знакомства с новым постояльцем пансиона, миссис Руби Бейли, ей вдруг захотелось стать прежней, той Реной, какой она была еще полгода назад. Нет, это невозможно. Она сожгла за собою все мосты и знала, что вернуться к прежней жизни даже на время просто ради того, чтобы поставить на место этого самонадеянного Трента Гэмблина никак не могла себе позволить. Стать прежней той женщиной, которая купалась в лучах всемирной славы, а потом вновь пережить ту же неуверенность в себе и ту же боль. Нет, ни за что. Она добровольно отказалась от статуса светской львицы, и сейчас ее вполне устраивала та скромная жизнь, которую она вела. Ей нравилось быть просто мисс Ремси заурядной постоялицей одного из пансионов города Гейлстон. Правда, пансион миссис Руби Бейли едва ли можно было назвать типичным. Уж слишком его хозяйка выбивалась из ряда себе подобных. Когда Рена зашла в столовую, Руби как раз зажигала свечи в центре обеденного стола, который в честь нового постояльца был сервирован к праздничному ужину. «Черт!» — воскликнула Руби. Задув спичку, она тщательно осмотрела ногти, покрытые темно-красным лаком. Я чуть было не испортила себе маникюр. Возраст миссис Руби Белли оставался для окружающих загадкой. Выдавали его разве что несколько устрашающие обороты, которые время от времени проскальзывали в колоритной речи хозяйки. Довольно часто общаясь с Руби, Анализируя то, что от нее слышала, Ренни смогла вычислить, что мисс Бейли должно быть за 70. Позвонив по объявлению о сдаче жилья, опубликованному в городской газете Хьюстона, Ренни не могла и вообразить, что пансион содержит такая женщина. Следуя Данным в коротком телефонном разговоре инструкциям, Рена быстро нашла нужный адрес. С трудом сдерживая восторг, она подошла к зданию в стиле викторианской эпохи, ровеснику города Геллеста. Казалось, что немногочисленные ураганы, не само время, нисколько не затронули его. Дом стоял от дороги на зеленой тенистой улице, по соседству с другими недавно реставрированными зданиями. Ренни, привыкшей к высотным зданиям Манхэттена и прожившей 10 лет в одном из них, показалось, что она совершила путешествие во времени, вернувшись на 100 лет назад. Это ее вполне устраивало, и она очень надеялась, что ей удастся договориться с хозяйкой. Первое, что бросилось Ренни в глаза, прическа миссис Белли. Ее седые волосы не были собраны в унылый пучок. Напротив, коротко подстриженные, вьющиеся, они выглядели так, как будто их владелица только что вышла из модного парикмахерского салона. Худая, как тростинка, Женщина ничем не напоминала тех пухлых матрон, какими становятся многие ее ровесницы. Она прекрасно себя чувствовала в джинсах и ярко-красном свитере под цвет герани, произрастающей рядом с крыльцом. И это окончательно разрушило тот образ, который сложился у Рены после телефонного разговора. «Эх, откормить бы вас как следует», — сказала мисс Бейли, осматривая гостью с ног до головы. Кори глаза хозяйки пансиона все еще способны очаровать любого мужчину,